Не то чтобы она боялась призрачных визитов в тихие часы ночи. Она была слишком эгоистична, чтобы беспокоиться из-за теней, что никак не могли повредить ей. Она никогда не слышала, чтобы привидения причиняли действительный и осязаемый вред. Раньше она боялась Роберта Одли. Теперь он больше не пугал её. Больше он ничего не мог ей сделать, не навлекая позора на имя того, кого чтил. Полагаю, они увезут меня куда-нибудь, подумала госпожа. Это самое худшее, что они могут сделать. Она считала себя заключённой, о которой следует хорошо заботиться, второй железной маской, которую следует держать в комфортабельном тюремном заключении. Ей стало всё безразлично. За последние несколько дней она пережила сотню жизней, и у неё не осталось сил для страданий.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 Долгим жадным взором оглядела она все дорогие предметы обстановки и украшения прежде чем выйти. Но в её голове не промелькнуло и тени нежного воспоминания о человеке, который приобрёл всё это для неё, и который в каждой драгоценной безделушке, что были разбросаны повсюду в небрежном великолепии, представил ей безмолвное свидетельство своей любви. Госпожа думала лишь о том, сколько это стоило, и что весьма вероятно, очень скоро Эти роскошные апартаменты уже не будут ей принадлежать. Она посмотрела в высокое зеркало прежде чем выйти из комнаты. Долгий ночной отдых вернул нежный румянец её щекам и естественный блеск её голубым глазам. Болезненный огонь, что так страшно горел в них накануне, угас, и госпожа победно улыбнулась, рассматривая своё изображение в зеркале. Миновали те дни, Когда её враги могли поставить ей клеймо колённым железом и выжечь красоту, причинившую столько зла. Что бы они ни сделали с ней, её красота останется с ней, подумала она. Они были беспомощны лишить госпожу её прелестей. Яркий и солнечный был тот мартовский день. Госпожа закуталась в индийскую шаль, шаль, стоившую сэру Майклу сотни гиней.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 Она будто последнее часо своей бесчестной жизни держала из-за 30 серебряников. Мистер Роберт Одли завтракал в библиотеке. Он долго сидел над чашкой чая, покуривая свою пенковую трубку и мрачно размышляя о задаче, стоящей перед ним. "Я воспользуюсь опытом этого доктора Мазгреева", думал он. "Врачи и адвокаты являются духовниками в наш прозаический XIX век". Он наверняка сможет помочь мне. Первый скорый поезд из Лондона прибыл в Одлив в половине 11-го, и без 5:11 Ричардс, мрачный слуга, доложил о докторе Элвине Мозгрейви. Медикус Севил Рао был высоким человеком около 30 лет. Он был худощав, с болезненного цвета лицом и впалыми щеками, с бледными серыми глазами, которые, казалось, были когда-то голубыми и с течением времени выцвели до нынешнего бесцветного оттенка. Как бы ни была могуча медицинская наука, которой владел доктор Элвин Мозгрейв, она оказалась бессильна придать плоть его костям или румянец щекам. У него было странное, невыразительное и в то же время удивительно внимательное выражение лица, лицо человека, который провёл большую часть своей жизни, слушая других людей.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 Доктор Масгрейв заговорил, как будто отвечая на его мысль. Вы желали проконсультироваться со мной относительно своего здоровья, спросил он. О нет. Доктор Масгрейв взглянул на свои часы, изделие Бенсона стоимостью 50 гиней, которое он так небрежно носил в кармане своего жилета, словно это была картофелина. Нет нужды напоминать вам, что моё время дорого, заметил он. Ваша телеграмма сообщила, что мои услуги потребовались в случае весьма опасном, как я понял, иначе бы я не приехал сюда. Роберт Одли сидел, мрачно глядя на огонь и не зная, как ему начать разговор. Вы очень любезны, доктор Мазгрейв, с усилием начал он. И я вам очень благодарен, что вы откликнулись на мою телеграмму. Я собираюсь обратиться к вам по очень болезненному для меня вопросу. Я хочу спросить вашего совета в очень трудном деле. И я слепо доверюсь вашему опыту и способности выручить меня и дорогих мне людей из очень сложного и мучительного положения. Деловое выражение лица доктора Мазгреева стало заинтересованным. Полагаю, что признание, сделанное пациентом врачу, так же священно, как исповедь священнику, мрачно спросил Роберт. Так же священно. Конфиденциальное сообщение, не нарушаемое ни при каких обстоятельствах. Точно так. Роберт Одли снова посмотрел на огонь. Как много или как мало следует ему рассказать о жене дяди? "Как я понял, доктор Мазгрейв, вы посвятили себя лечению душевных болезней?" "Да, я практикую большей частью лечение душевных заболеваний. В таком случае, осмелюсь сделать вывод, что иногда вы слышите странные, даже ужасные признания." Доктор Мазгрейв поклонился. Он был похож на человека, способного надёжно хранить в своей бесстрастной груди тайны целого народа, не испытывая при этом ни малейшего неудобства от столь тяжёлого бремени. История, которую я собираюсь рассказать вам, не моя собственная, промолвил Роберт, немного помолчав. Простите меня, если я ещё раз напомню, что ни при каких обстоятельствах она не может быть раскрыта. Доктор Масгрейв снова поклонился. На этот раз, возможно, немного сурово. "Эй, весь внимание, мистер Одли", холодно сказал он. Роберт Одли подвинул стул ближе к врачу и негромким голосом начал историю, рассказанную госпожой в тех же покоях предыдущей ночью. А лицо доктора Мазгреева, повёрнутое к рассказчику, не выдавало удивления столь странным откровением. Однажды он улыбнулся спокойной мрачной улыбкой, когда мистер Одли подошёл к той части рассказа, где говорилось о заговоре в Вентнере. Но он не был удивлён. Роберт Одли закончил свой рассказ в том месте, на котором сэр Майкл Одли прервал признание госпожи. Он ничего не сказал ни об исчезновении Джорджа Толбейса, ни об ужасных подозрениях, что зародились у него. Он ничего не сказал о пожаре в таверне Касл. Доктор Мазгрейв мрачно покачал головой, когда рассказ мистера Одли подошёл к концу. "Больше ничего не имеете сказать?" спросил он. Нет, не думаю, что нужно ещё что-нибудь добавлять, довольно уклончиво ответил Роберт. Вы бы хотели доказать, что эта дама безумна и потому не ответственна за свои поступки, мистер Одли, спросил врач. Роберт Одли удивлённо уставился на доктора Мазгрейва. Как мог он так быстро догадаться о тайном желании молодого человека? Да, мне хотелось бы, если возможно, считать её сумасшедшей. Я был бы рад найти её оправдание. И полагаю, избежать процедуры суда лорда-канцлера мистер Одли, заметил доктор Мазгрейв. Роберт вздрогнул, поклонившись в знак согласия с этим замечанием. Было ещё кое-что, чего он страшился больше, чем суда лорда-канцлера. Это судебное разбирательство за убийство, так долго преследующее его в снах. Как часто просыпался он в страхе от видения переполненного зала суда и жены дяди на скамье подсудимых. окруженный со всех сторон морем жадных до сенсаций лиц. «Боюсь, что ничем не смогу быть вам полезен», — спокойно промолвил врач. «Я повидаю с леди, если вам угодно, но я не думаю, что она безумна». «Почему?» «Потому что во всем, что она делала, нет свидетельств сумасшествия. Она убежала из дома, потому что ее дом был не из приятных, и она ушла в надежде найти получше. В этом нет безумия». Она совершила преступление твоему мужу, потому что оно обеспечивало ей благосостояние и положение в обществе. Здесь нет безумия. Оказавшись в трудном положении, она не предалась отчаянию. Она прибегла к разумным средствам и осуществила заговор, требовавший хладнокровия и рассудительности. В этом нет безумия. Но признаки наследственной душевной болезни могут проявиться в третьем поколении у детей госпожи, если таковые имеются. Безумие совсем не обязательно передаётся от матери к дочери. Я был бы рад помочь вам, если бы мог, мистер Одли, но я не думаю, что в этой истории, что вы мне рассказали, есть доказательства безумия. Я не думаю, что какой-нибудь суд в Англии поддержит иск о сумасшествии в таком случае, как этот. А лучшее, что вы можете сделать с этой дамой, отослать её обратно к первому мужу, если он примет её. Роберт вздрогнул при этом неожиданном упоминании его друга Её первый муж умер, ответил он. По крайней мере, он исчез какое-то время назад, и у меня есть основания думать, что он мёртв. Доктор Мазгрейв заметил невольное движение собеседника и почувствовал замешательство в голосе Роберта Одли, когда он заговорил о Джордже Толбейсе. Первый муж дамы пропал, промолвил он, сделав ударение на последнем слове. Вы полагаете, что он мёртв? Он замолчал так же, как Роберт до этого, посмотрел на огонь. Мистер Одле сказал он вскоре: "Между нами не может быть доверия наполовину. Вы рассказали мне не всё". Быстро взглянув на него, Роберт выдал удивление, которое почувствовал при этих словах. "Едва ли я смог бы справляться с непредвиденными обстоятельствами в своей профессии", сказал доктор Мазгрей.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 Он умолчал его пощадить великодушного старика, чья раковая доверчивость навлекла такое горе в его преклонные годы. Невозможно было что-либо прочесть на бесстрастном лице доктора Мазгрейва. Он поднялся, когда Роберт закончил говорить, и снова посмотрел на свои часы. "Я могу уделить вам ещё только 20 минут", заметил он. "Если вам угодно, я повидаю даму. А вы сказали, что её мать умерла в сумасшедшем доме?" "Да," «Вы увидите с Леди Одли наедине?» «Да, если можно». Роберт позвонил, и в сопровождении горничной госпожи, изящной юной девицы, врач прошел восьмиугольную прихожую, а оттуда в сказочный бодуар. Десять минут спустя он вернулся в библиотеку, где ожидал его Роберт. «Я поговорил с Леди», — спокойно сказал он, «и мы очень хорошо друг друга поняли. Это явное безумие». безумие, которое могло никогда не проявиться или раз два за всю жизнь. Возможно, это могло быть слабоумие в своей худшей фазе, обострённая мания, но очень короткая. Она могла проявиться лишь в случае чрезвычайного умственного давления. Да мы не сумасшедшая, но наследственная болезнь у неё в крови. У неё хитрость сумасшедшей соседствует с благоразумием рассудка. Я скажу вам, что она такое, мистер Одли. Она опасна. Доктор Мазгрейв прошёлся по комнате, прежде чем снова заговорил. "Я не буду обсуждать возможность этого подозрения, что мучит вас, мистер Одли", сказал он вскоре. "Но я замечу следующее. Я не советую вам никакого судебного разбирательства. Этот мистер Джордж Столбейз исчез, но у вас нет доказательств его смерти. И если бы вы и смогли представить доказательство его гибели, То вы не могли предъявить никаких улик против этой леди, за исключением того единственного факта, что у неё был сильный мотив избавиться от него. Ни один суд в Соединённом королевстве не приговорит её по такой улике, как эта. Роберт Одли поспешно перебил доктора Масгрейва. "Уверяю вас, мой дорогой сэр", сказал он, "что я больше всего страшусь любого разоблачения, любого позора". "Конечно, мистер Одли", холодно ответил врач. "Но вы не можете ожидать от меня что я буду помогать вам скрывать одно из худших преступлений против общества. Если бы у меня было достаточно причин не сомневаться, что убийство было совершено этой женщиной, я бы отказался помочь вам укрыть её от правосудия, хотя бы этим мы можно было спасти честь сотни благородных семей. Но я не вижу достаточно причин для ваших подозрений, и я сделаю всё, чтобы помочь вам. Роберт Одлис схватил руку врача. Я благодарю вас, когда буду в лучшем состоянии, произнёс он с чувством, от имени своего дяди и от своего собственного. У меня осталось только 5 минут, а ещё нужно написать письмо, ответил доктор Масгрейф, улыбаясь горечностью молодого человека. Он уселся за письменный стол у окна, окунул перо в чернила и быстро писал в течение 7 минут. Он исписал почти 3 страницы, когда отбросил наконец перо в сторону и свернул письмо. Доктор положил письмо в конверт,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 Написано моему другу, миссье Веллу, владельцу и управляющему превосходного дома здоровья в городе Веленбремизе. Мы знаем друг друга много лет, и он без сомнения охотно примет леди Одли в своё заведение и возьмёт на себя ответственность за её будущее, которое вряд ли будет богато событиями. Если бы Роберт Одли заговорил, он бы ещё раз выразил благодарность за помощь, оказанную ему, но доктор Масгрейф остановил его властным жестом.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 Вы думаете, что я такая же сумасшедшая, как и моя мать, и пришли задавать мне вопросы, сказала Анна. Вы ищете во мне признаки ужасной болезни. До свидания, мистер Одли, поспешно добавил врач. Моё время истекло 10 минут назад. Осталось ровно столько, чтобы успеть на поезд.